Глава 3 «Когда я оказалась снаружи, то не сумела сдержать восторга. Даже представить не могла, что в этом мире есть такие красивые места. Уже успела привыкнуть к затхлости хижины и вездесущему дремучему лесу. А тут владения этого их золотого гнезда представляли собой скопление богатейших поместьей, окруженных цветущим садом со скверами, беседками. И с собственным водопадом посреди всеобщего великолепия. С высоченной горы стекала вода и впадала в кристально чистую реку, что змеиными кольцами овивала дома. Это как в волшебную сказку попасть. От шока я даже забыла про боль в суставах. Шла босиком следом за драконом, прижимая к груди дурацкие туфли и ахала в голос». Радовалась, что на старости лет посчастливилась увидеть такую красоту. Теперь и умирать не страшно. «Это и есть золотой предел – владение нашего гнезда», – пояснял по дороге Хрон. «Как только в роду Гилмора рождается мальчик, начинается строительство нового имения в пределах наших земель». Указал он на недостроенное поместье, мимо которого мы прошли по каменной тропинке. «Сейчас мы двигаемся по направлению к моему поместью, где вы сможете расположиться и отдохнуть от того безумия, что случилось в храме. Прошу сюда!» Подхватил меня под руку и обогнул гору. А там в взобут дыхания сперло от вида дома Хрона. Не знаю, что за архитектор создавал это здание, но низкий ему поклон за великий талант. На вид хрустальный мост рождался из земли, плелся невесомой лесенкой вверх к скале. А выступ этот каменный был оформлен золотыми колоннами. Посадочный пидестал моей семьи. Предназначен для полетов драконов в звериной трансформации. Рассказывал он мне, будто опытный экскурсовод. Прогулочный парк с фонтаном. Указал на сквер чуть поодаль моста. А вот и дом, построенный по проекту моего отца». «Изумительно!» — не сдержала эмоции. «Для моего врожденного чувства прекрасного это просто рай». «Повезло с отцом». «Вечная ему память!» — снисходительно улыбнулся дракон и подвел меня к невысокой белоснежной лестнице, что вела к необъятным дверям величественного поместья. «Подняться сможете?» Я прикинула в голове расстояние, почесала затылок и кивнула. Пусть медленно, но верно мы дошли до конца, и стражники с поклоном распахнули двери. Я уже приготовилась ахать от красоты внутренней отделки холла, но была чуть ли не сбита с ног юной девицей. «Папа!» «Оу, не ошиблась я, похоже, с возрастом дракона. Дочки на вид лет семнадцать». «Как хорошо, что ты приехал раньше! Только посмотри, посмотри, что она сшила! Как я пойду на торжество!» Злобно крутанулась она на месте, демонстрируя отцу длинное платье поганого желтоватого оттенка с принтом в виде рисунка зеленых пошлых цветочков. И все это фэшн-безобразие было подпоясано алым бантом на спине. Катастрофа! «Это же... это...» «Уродство!» — помогла я девочке подобрать нужное слово. «Точно! Уродство!» Она сначала выпалила, а потом резко осеклась и вперилась в меня ошарашенным взглядом. «Согласна, бабулька в отстойном свадебном платье — то еще зрелище!» «С этим потом, милая, хочу представить тебе меледи Ореллу...» Замялся он на миг и выдал. «Миледи Ореллу Гилмор». «Миледи? Гилмор?» Пляска черных бровей при удивлении. Это, видимо, у них семейное. «Не спрашивай ничего, сокровище моё. Просто проводи Миледи в гостевые покои и помоги ей расположиться. Мне надо немного одному побыть». И свинтил, затерявшись в одном из ближайших коридоров. «Элура!» – улыбнулась девчушка так мило, что ямочки проступили на ее фарфоровой щеке. Очень приятно, расплылась я в улыбке в ответ. Идемте. Прытка повела на меня за собой. По пути она постоянно оглядывалась и задавала вопросы. Сегодня свадьба Сазара и Сицилии, или я ошибаюсь? Я хорошо понимала ее замешательство, потому с самого начала поведала ей темную историю своего брака сочетания. Лура остановилась у красивой резной двери и удивленно раскрыла рот, молча внимая моим речам. Хлопала длинными ресницами и теребила дурацкий бант. И только когда я закончила и невинно пожала плечами, она захихикала и тут же закрыла рот рукой. «Это что-то новое!» – продолжила она говорить сквозь смех. «Да такой он у нее заразительный, что я сама тихонько хихикала, вспоминая физиономию женешка. «А почему отец вас к нам привез?» Я снова пожала плечами. «Так интересно! А что теперь будет с торжеством по случаю свадьбы? И где Сицилия?» «Ох, деточка, я сама задаюсь этими вопросами». «В этой ситуации я точно жертва, а не злодейка». Лура открыла дверь и впустила меня в комнату. Я ничуть не удивилась тихо-роскоши помещения. О кровати с шикарным балдахином всегда мечтала». Но современный стиль моей квартиры не позволял. Пришлось бы заново ремонт делать. А тут на тебе, все выдержано в нюдовых тонах, с нотками ярких бирюзовых оттенков в виде портир и подушек. «Располагайтесь, арелла Она учтиво обвела комнату жестом руки и кивнула. Я сразу подумала, что у девочки хорошее воспитание. Обаятельное, незлобное «Спасибо». Ринулась я к шторам, чтобы лучше рассмотреть усыпанные камнями подвесы. Они так волшебно сияли, что пройти мимо невозможно. «Иви, живо сюда!» — вскрикнула Элура, отчего я шуганулась и отскочила от шторы. «Может, рано я сделала вывод о ее ангельском обаянии?» На ее клич прибежала девушка в белоснежной форме и чепчике, склонилась перед хозяйкой и застыла. «Передай модистке!» «Что платить за это убожество я не буду», распсиховалась девчушка, но упрекнуть ее в этом было сложно. Платье ей сшили ужасное. «Да, леди Гилмор». Убежала служанка, а Элура обреченно прижалась к стене. Я смотрела на ее ладную фигурку, черные волосы и ясные голубые глаза, а сама в голове уже составляла для девушки стильный образ. Рисовалось платье, Глубокого фиалкового цвета с квадратным вырезом и рукавами-фонариками. Длинная в пол, как они тут любят носить, но не вычурно-пышная, а со струящейся юбкой. Подошел бы атлас. Ленту в тон вплести в прическу и подчеркнуть яркость глаз украшениями. «А где модистка сшила это платье?» Подошла я к девушке, чтобы пощупать ткань. «Неплохая». Видно, что дорогая, но расцветка, хоть стой, хоть падай! Отец оборудовал мне мастерскую в доме. Я сама хотела попробовать себя в шитье, но ничего не вышло. И модистки все бездарные. Я уже третью приглашаю. И вот! брезгливо указала она на свой наряд. Вот и хорошо, если не придется на торжество идти, добавила еле слышно, окончательно расстроившись. О! Я понимала ее, как никто другой, потому и решила тряхнуть стариной. «Если отведешь меня в мастерскую, попробую все исправить», — посмотрела я на нее с хитрецой. «Хм, исправить?» — засомневалась селура а потом махнула рукой и кивнула на выход. Идемте.